Глава 5 «Как я скучаю по придорожным разбойникам!» Относительно пугливым, плохо вооруженным и крайне, крайне малочисленным, мысленно вздохнул я, с тоской созерцая внутренности кареты и наружности окружающего ее мира. Делать оба дело сразу удавалось благодаря тому, что половина транспортного средства разлетелась в щепки, попав под удар здоровенной каменной глыбы, не несущей на себе ни следа магии, а значит, выпущенной из катапульты. Лишь по счастливой случайности не оказались размазаны в кровавую кашу ученики, несколько минут назад подобравшиеся ко мне поближе, чтобы совместно начать конючить об уроках волшебства». Старший брат, паршивец, нашел способ привлечь к делу нытья и свою младшую сестренку. Замедлившийся благодаря воздействию живого артефакта время дало мне еще парочку субъективных секунд на то, чтобы предаться сожалением, а потом из обломков, начавших падать, пришлось выпрыгивать, сжимая вещи, посох и подрастающее поколение руками и щупальцами. Хотя забыть наглую молодежь в потерпевшей катастрофу карете очень хотелось. Увы, не позволили совести остатки привитого на земле воспитания. Ничего, может быть, в следующий раз повезет, и их прибьет сразу, дав прекрасный повод смыться с фронта и искать убийц детей, за которых я отвечаю где-нибудь по лесам. Кентавры. Выныривающие из-за деревьев силуэты, совершившие, казалось бы, невозможное, кавалерийскую атаку в условиях наличия чуть ли не сплошной стены растительности, Осознать не смог бы только слепой. Хм, а если из них сделать суп? Мясо местные сочтут за конину или все-таки обвинят в людоедстве? Дети, а также вещи, крепко удерживаемые дополнительными конечностями, перекочевали за спину в относительную безопасность. Колдовать юная почти дриада, думаю, сможет и оттуда, а ее брат, сейчас бесполезный из-за полного истощения своих артефактов, просто живым щитом послужит. «Зря эти четвероногие на меня выскочили. Ох, зря. Магического симбионта как раз кем-нибудь покормить надо. И думаю, данные не люди ему вполне подойдут. Вытянувшаяся по дороге колонна солдат, половину которой составляли условно вернувшиеся в строй дезертиры, оказалась зажата в тиски. Кони-люди, одежды, за исключением неких увешанных мешочками кожаных перевязей, похоже, принципиально не носившие, налетели на представители человеческой расы живыми торпедами и просто сметали их, с чудовищной силой разя своим основным оружием – короткими копьями. Еще откуда-то летели стрелы, но в очень малом количестве. Видно, лучников здесь и сейчас оказалось не так уж и много. А вот в рядах конницы, составляющей эскорт Льюи, виднелось несколько настоящих просек, оставленных тяжелыми глыбами и стрелами баллист, ударивших из чащи. Вряд ли орудия перезарядят быстро, но и нанесенного ими урона уже хватит, чтобы сильно уменьшить наши шансы. Его собственный экипаж уцелел, нацеленная туда Каменюка упала чуть в стороне от цели, никого так и не размазав. А еще на растянувшийся строй тут и там падали подрубленные деревья, если и не калеча подвернувшихся под них тяжелым стволом так запутывая в ветвях, разбивая преграды на небольшие, изолированные отряды, которыми некем командовать и делая испуганных людей легкой добычей. Мысли не очень мешали двигаться на максимальной для себя и немного превосходящей ту, на которую способны простые смертные скорости, уничтожая всех врагов на своем пути. Посох главы ковина, вероятно, один из наиболее дорогостоящих артефактов этого мира, Одним своим прикосновением рвал плоть, как выстрел в упор из дробовика, оставляя после себя обширные раны. Ну а вылезшие сквозь бойницы в доспехах плотоядные конечности, чье число все увеличивалось и увеличивалось, с изящной небрежностью отрывали от ближайшей жертвы пласт мяса и, поглотив его, калечили уже нового противника поскольку Старый оставался далеко позади и редко оказывался способен прожить дольше нескольких секунд после подобной травмы. Карета Льюи окуталась магическим щитом, от которого отскакивали стрелы, копья и пошедшие на таран кентавры, а из-под прикрытия волшебной пелены личные чародей бывшего регента начал весьма метко швыряться по нападавшим, возникавшими в его руках ледяными сосульками, взрывавшимися будто небольшие гранаты. А еще оттуда летели беспрепятственно проходящие через чары арбалетные стрелы. Телохранители одной из важнейших персон государства не зря ели свой хлеб. И один их выстрел равнялся одному четвероногому и двурукому трупу. Оставалось лишь жалеть об отсутствии у них автоматов. Продвижение вперед, уже обернувшееся гибелью для пары десятков, обладающих шестью конечностями налетчиков, было остановлено расплескавшимся передо мной морем жидкого огня, в котором принялись метаться несколько солдат, видимо, посчитанных противником опасной боевой единицей. Магическое зрение мгновенно проследило по воздуху, фонящему волшебством от пролетевших сквозь него чар, направление удара, и наткнулось на кентавра, имеющего роскошные седые усы и покрытую шрамами физиономию, лысого как лунная поверхность. Лишь кратеры полученных ранее и давно зарубцевавшихся ран нарушали гладкость кожи. В отличие от остальных, имеющего на человеческом торсе одежду, а именно легко узнаваемую алую мантию жреца бога войны. Хм, о том, что данный небожитель не ограничивается приемом под свое крыло, исключительно слуг человеческой расы слышал. Но вижу подобного впервые. Пламя, повинуясь взмахом рук кентавра, одновременно чего-то орущего и потрясающего своими четками, начало собираться вокруг меня, отрезая пути отступления. Вот только этот священнослужитель явно не учел, что его цель может дать фору прыгуну с шестом даже без шеста, и в прямом смысле слова свалиться ему на голову. Хребет кони человека хрустнул и переломился, не выдержав приземления на него энного количества килограммов плоти и железа а голова, получив контрольное прикосновение посохом, просто взорвалась. Вот только это, кажется, не понравилось группе поддержки жреца, у членов которой вокруг лба были повязаны алые повязки. Видимо, они оказались учениками уничтоженного мною жреца, поскольку, не сговариваясь, нанесли магический удар, от которого я едва успел убраться, вновь взмыв в небеса, спасаясь от разворачивавшегося внизу огненного шторма накрывшего и поджарившего их самих, оказавшихся в центре буйства стихии без какой-либо защиты. Да, не зря чародейство считается очень опасным ремеслом для начинающих. Лесной пожар стал расширяться, захватывая все большие площади. «Ах вы!» — тоненький детский голосок оказался почти неразличим на фоне творящегося вокруг кошмара, где в жуткой какофонии сплелись яростные вопли, стоны, звон клинков и надсадная ругань. «Лес губить? Вот я вам!» Деревья, упавшие на отряд, избиваемые в тисках засады, поднялись, опираясь на свои ветки, будто большие мохнатые гусеницы. А потом, взяв разбег, понеслись таранить опешивших от такого поворота кентавров, превращая кони людей своей массой в большие кровавые лепешки. Сострадание к ним маленькая девочка, временами больше похожая на духа природы, явно не испытывала. Тем, кого конечности временно оживших деревяшек умудрились схватить живыми и удержать в своих объятиях, особенно не повезло. Немного побуйствовав, творения магии природы бросались в огонь, по примеру муравьев туша его собой и подвернувшимся под руку вопли сгорающих заживо легко перекрыли собой все остальные звуки ожесточенной схватки. Хм, как-то их многовато, и звучат почему-то с разных сторон. Йоп, дракон! Огромная крылатая ящерица антрацитово-черного цвета плыла над дорогой, словно пришедшая из иных миров НЛО направив вниз свою рогатую голову и из пасти которой непрерывным потоком текла настоящая река пламени, не щадившая ни своих, ни чужих. Но поскольку людей на ее пути было все-таки больше, превратившиеся в пепел кентавры явно попадали под процент допустимых потерь от дружественного огня. Счастье счастью еще, что тварюга двигалась прямолинейно и равномерно, да к тому же с не слишком большой скоростью а потому те, кто порасторопнее и не имели проблем с ногами, легко убирались с ее пути. Прямо на копье наших врагов, буквально уничтожающих, вынужденных сломать строй противников. Ведь если рубящиеся плечом к плечу еще имели какие-то шансы удержать таранную атаку гибрида человека с лошадью, то одиночек кентавры просто сметали. Снизу, оттуда, где все горело и дымилось, словно ракета «Земля-воздух», взвился один из рыцарей, видно имеющий в своем распоряжении артефакт, позволяющий ему летать или же самолично балующейся магией воздуха. Тяжелый двуручный меч в его руке ударил в брюхо твари, ближе к хвосту, и, пробив черную как ночь шею, оставил там громадную кровоточащую рану, обнажившую связки похожих на плохо изготовленные сосиски сизых кишок. Однако же закрепить свой успех смельчак не сумел. Лапы дракона, на первый взгляд, коротковатые на фоне его вытянутого массивного туловища и чуть ли не рудиментарные, оказывается, являлись вполне себе функциональным орудием смертоубийства. Задняя пара конечностей рептилии, до того плотно прижатых к бокам в полусогнутом положении, резко распрямилась и сыграла в ладушки. Из оказавшейся между ними консервные банки, полные благородного высококачественного продукта, чей титул теперь унаследует кто-нибудь другой, получился отличный блинчик, издерявленный набором чудовищных когтей. Но раненый монстр все же прекратил изображать из себя гигантскую зажигалку и, взмахнув крыльями, отвернул в сторону, заливая все под собой вместо пламени ведрами крови. Кстати, летает он явно за счет магии. Иначе такой резкий поворот практически на месте было бы не совершить. Да и долго планировать для подобной туши, явно весящей тонны 3 вряд ли возможно. Защёлкали луки. Дезертиры наконец-то получили в руки средства для защиты собственных жизней. И положение нападающих, пренебрегающих доспехами, стало кислым. Ожившие деревья, не успевшие сгореть в пламени дракона или благополучно потушенном пожаре, как-то резко упали обратно на землю и стали обычными корягами. Видно, у Симоны, все так же болтающиеся где-то за спиной, кончились силы. Но они натолкнули меня на неплохую мысль, тем более вокруг валялось уже достаточно копий, лишившихся своих владельцев. Щупальца живого артефакта, подчиняющиеся мне далеко не всегда, не обладали глазами, а, следовательно, и глазомером но в пространстве каким-то непостижимым образом все равно ориентировались прекрасно. И, как оказалось, с меткостью у них было тоже все в порядке. Импровизированный дождик из попавшихся под магические конечности копий получился жидковатым, зато он доставал туда, куда ножками пробраться было слишком далеко или трудно. Столкнувшиеся со слишком уж ожесточенным сопротивлением нападающие предпочли отступить напоследок забрав или добив своих раненых. Ну а мы остались медленно приходить в себя, перевязывать раны и считать потери. Отпущенный, наконец, из захвата плотоядных отростков Ксен, вопреки ожиданиям, бурчать не стал, а сразу кинулся рыцарь в брякнувшихся на землю сумках, где его интересовали вовсе не лечебные зелья, а самое банальное полотенце. Оказывается, его во время драки то ли кровью и чьими-то кишками забрызгала, а потом укачала, а то ли наоборот. Но в любом случае ученик сейчас по степени загрязненности своей физиономии мог дать фору некоторым свиньям. Его же двоюродная сестра покосилась на окружающий мир, такой суровый и неласковый, зевнула и свернулась клубочком, укрывшись как одеялком молодой весенней травкой, решившей ради маленькой почти дриады забыть о том, что она вообще-то должна за землю цепляться всеми силами и не составлять из себя единое целое. «Однако, хорошо мы им нападали!» Объявившись рядом бывший регент, в своих латах, обильно украшенных полудрагоценными камнями, некими картинками, вероятно, гербами и резьбой, смотрелся скорее смешно, чем грозно. Эти животные явно не понимали, с кем связываются, нападая на столь крупное и хорошо скоординированное воинское подразделение. Сначала слова от удивления застряли у меня в глотке. Потом я поперхнулся уже заготовленным резким ответом, раскрывающим всю глубину нашего падения, когда понял, что аристократ, должно быть, шутит. Ну а под конец и вовсе закашлялся, осознав полную серьезность его заявлений. «А что же, по-вашему, в таком случае неудачный исход сражения?» Осторожно поинтересовался я, оглядываясь вокруг и пытаясь оценить масштаб потерь. Так, графон орёт на гвардейцев, численно если и сократившихся, то не сильно. Во всяком случае, оба приметных эльфа живы, хоть один и поранен. Кстати, а ведь доспехи больше не болтаются на мне, как на вешалке. Усохшие было мускулы вновь вернулись на свое законное место после того, как живой артефакт наконец-то смог как следует пообедать. «Да у нас чуть ли не половину дезертиров перебили, две сотни человек, и еще ваш эскорт сильно сократился!» «Ну, не так уж», — задумчиво начал рассматривать всадников, сопровождавших его бывший регент. «Полноправных рыцарей м -м, всего трое погибло. Еще десятка-полтора оруженосцев, у них доспехи намного хуже». «Ну, обычных всадников особо можно и не считать. Плебеи, ниши, сорт. единственно что дрались немного получше прочих, раз смогли выслужиться. и Их экипировка и кони, которые выжили, пойдут другим кандидатам на повышение. А значит, общее число столь полезных войск изменится не сильно». «С таким отношением к делу вы рискуете встретить всю армию противника в гордом одиночестве», заметил я и поспешил к раненым. Живой артефакт умел заштопывать раны не только своему носителю, но и тем, кто его окружает. К тому же он сейчас, думаю, неплохо накопил ресурсов. А значит, некоторую их часть можно потратить и на исцеление окружающих. Ну, может, и перегнул палку. Не стал настаивать увязавшийся следом бывший регент. Обучение хорошего бойца, как и накопленный им за годы службы опыт, весьма немало стоит. Но все равно, эта шибка нам вполне удалась, ведь кентавры считаются намного более сильными и опасными противниками, чем обычные люди, будь даже это профессиональные мечники из знаемников. А копытных здесь полегло немало, где-то сотни-полторы. Может, и официальная шкала ценности бойцов существует? Я немного задержался у горелого пятна, оставшегося на месте жреца бога войны, и попытался щупальцами вырошить труп в остатках алой мантии в поисках добычи, наличие которой у далеко не рядового вражеского бойца не вызывало поначалу никаких сомнений. Увы, ожидания не оправдались. Покойный имел при себе лишь четкие, сейчас сгоревшие и вряд ли стоившие даже жалкого медика, да одежду. Правда, плотоядные конечности немного его обглодали, Видно, сочтя плоть усопшего слуги и божества, наверняка насыщенную эманациями каких-нибудь энергий, для себя достаточно аппетитной. неофициально и сильно зависящая от множества факторов, пожал плечами бывший регент. Ну да, имеет место нечто подобное. Обычный кентавр в нем приравнен, к примеру, к королевскому гвардейцу, расчету полевой баллисты, если дело не идет об осаде, или к слабенькому колдуну, имеющему военную специализацию. Обычный всадник считается несколько слабее представителей этого племени, а вот полноценный рыцарь стоит в шибке не менее пяти-шести подобных не людей Ну а дракон? Я машинально пошарил глазами по небу, опасаясь еще одного налета громадного, но, увы, отнюдь неископаемого ящера. Или я, придворный маг? Десяток рыцарей или мастеров меча, суховато ответил Льюи. Но эта шкала потому и примерна, что всех особенностей никогда не учитывает. Если в противостоянии между сотней вооруженных вилами и косами крестьян против нескольких десятков обычных наемников точность еще более-менее удовлетворительная, то когда сталкиваются относительно немногочисленные, но очень опасные бойцы, все решают лишь опыт, хорошо продуманная тактика и элементарная удача. Сколько еще доставки короля? Вздохнул я, надеюсь что больше таких сюрпризов нам дорога не преподнесет. А то можем и не выстоять. «День, может, два», — пожал плечами Льюи. «Зависит от дороги и вражеских разъездов, столь докучающих нам. Его величество разбил походный лагерь у берегов озера Синей Змии. Несмотря на название, ползучек гадов там совсем не водится. Да и место удобное. Большое, открытое пространство между двумя лесными массивами». Мимо армии вторжения не то, чтобы совсем не пройти, но обходить по этим буреломам с осадной техникой, необходимой для осады крепостей, точно не получится, а обходить долго, дни десять. Он продолжал выдавать еще какую-то информацию, несомненно, ценную и важную. Но мне уже было не до него, так как я достиг своих гвардейцев и занялся их ранами. На войне забота о подчиненных – первое дело для любого командира не желающего в один прекрасный день проснуться пленным или убитым. Поскольку солнце клонилось к закату, а несмотря на помощь аж двух целителей, отыскавшихся среди свиты рыцарей, некоторых раненых, еще не умерших, но дождавшихся в очереди момента, когда у чародеев кончатся силы, нежелательно было перетаскивать, пришлось остаться на ночевку практически на месте битвы, лишь сдвинувшись немного в сторону. Трупы кентавров никто закапывать не стал, оставив на поживу зверью. Опасаться того, что кто-то из них восстанет в виде нежити, не приходилось. Культ бога войны, ставший в верее государственной религией, а вернее тот, кому он был посвящен, гарантировал погибшим в бою своим последователям полный иммунитет от осквернения их бренных тел в случае трагических случайностей. Даже некроманты истинных последователей данного небожителя, уже отбегавших свое, трогать в обычных условиях не решались. Ибо после такого одеяния вполне могли получить взамен пару десятков, а то и сотен мстителей, желающих добыть голову колдуна ради милости покровителя. Постепенно на лагерь упала тьма. Часовые, стоявшие тут и там, как грибы – Вероятность еще одного нападения Льюи, как самый главный из нас, оценил как очень высокую. Во все глаза следили за окрестностями. Себе я выбрал место подальше от лазарета с ранеными, беспокойно стонущими и способными приманить своей кровью и угасающими жизнями какую-нибудь нечисть из окрестных лесов. Плюс еще нужно было некоторое пространство для того, чтобы живой артефакт смог разместить сигнальные чары, настоятельная необходимость в которых имелась после встречи с вампиром-посланником и оборотнем-шпионом. Ведь ночь — это их время. Во дворце или, скажем, в соседней палатке с юным королем, охраняемым как зеница ока при помощи недремлющих стражей и магии, подобными мерами безопасности можно будет и пренебречь. А вот на лоне природы рассчитывать только на часовых не стоит. «Ну, будем надеяться, охранная система, установленная поселившимся в теле симбионтом, разумеется, взявшим за помощь свою плату, и обязанная разбудить нас, если на зачарованную полоску Земли наступит хоть кто-то, станет достаточной гарантией безопасности». Едва дождавшись окончания всех приготовлений, ученики улеглись спать. Вернее, Ксен улегся а его кузину просто перенесли на новое место, не разбудив и даже не вытряхнув из травяного одеяла. Ну а я, на ночь глядя, решал сложную дилемму. Снять ли доспехи или постараться уснуть так? В принципе, оба варианта имели как плюсы, так и минусы. Я и так-то, благодаря живому артефакту, мало убиваем. А уж если броню поверх собственной тушки нацепил, так и вовсе в живучести с драконом поспорю и натереть тело, обладающее мгновенной регенерацией, в таком случае, пока у магического симбионта есть ресурсы, можно не бояться. Но если не снимать с себя стальную скорлупу, весьма способствующую потоотделению, то, несмотря на бойницы для щупалец, выполнявшие заодно функции вентиляционных отверстий, буду распространять вокруг себя то еще амбре. Да и за время, прошедшее с тех пор, как скитался по помойкам и спал на голой земле, Снова привык к какому-никакому-но комфорту. Однако, если нападение все же состоится, то лучше быть к нему полностью готовым. Ведь неуязвимых не существует. Один наглый авантюрист, занявший место придворного мага, почти не умея колдовать, вовсе не бессмертен. Да и возиться с тем, чтобы латы сначала снять, а потом уже утром надеть, долго и сложно. Не имел бы щупалец, способных завязаться за спиной морским узлом. Один бы мог даже и не справиться. А вообще, мне, пожалуй, надо собирать свою команду. Одному в этом мире, да и в любом другом, тяжело. Ученики мои условные. Нет, они и талантливы, никто не спорит. Но слишком молоды. И когда вырастут, неминуемо изменятся. А учитывая, что дать им я особенно ничего не смогу, будут к тому же и чересчур слабыми. Хм, а, пожалуй, один кандидат для долговременного сотрудничества уже есть. Филарим, практически гениальный, ну а может и беспрактический полуэльф, имеющий крайне небольшой дар, но прекрасно разбирающийся в ритуальной магии и древней истории, оставшийся в королевском дворце, куда я, его и троих вампиров, среди которых двое были ближайшими родственниками Ушастика, вывез из Принмута, где те уже не могли нормально жить. Он действительно многого добился на Ниве сохранения близких людей. Искусственная кожа, защищающая их от дневного солнца. Тренажеры, пусть на первый взгляд и похожие на пыточные орудия, но позволившие укушенным несколько лет назад развить у себя полученные при перерождении задатки к менталистике и самоконтроль на уровне, больше соответствующим высшим и древнейшим представителям этого племени. Крылья, приводимые в движение силой их напитанных энергиями смерти тел. Родню полуэльф не бросит, и такая преданность не может не вызывать восхищения. Значит, надо куда-то ее пристроить, чтобы не мешало, ведь тройка кровососов под боком жутко нервирует и в конце-то концов пугает прислугу. Пересечение периметра. Мягко ткнулся в сознание мыслеобраз от живого артефакта. Взгляд немедленно направился в сторону предполагаемой угрозы, а руки цапнули посох. К счастью, тревога оказалась ложной. Полосу зачарованной земли пересекли не таинственные злоумышленники, а насквозь знакомый бывший регент, в почтительном отдалении от которого, ну то есть шагах в 30 как бы по своим делам прогуливалась его охрана. «Смотрю, ты тоже не спишь, проглот?» Подошел ко мне Льюи, видимо, возжаждавший пообщаться с кем-то условно равным. Или просто страдающий бессонницей и оттого решивший испортить отдых и другим людям. «О чем думаешь?» «О вампирах не стал скрывать я. Полагаю, бывший регент сможет мне подсказать парочку толковых идей по их трудоустройству». Ночных кровопийцах, мнящих себя бессмертным ужасом, летящим на крыльях ночи. Но вообще-то не так уж сильно отличающихся от простых людей. Практически столь же ранимых и уязвимых, чьи основные таланты к маскировке слишком малы, чтобы обеспечить им возможность к комфортному и, главное, безопасному существованию. Простите, метр из воздуха прямо перед ними появились две красотки, облаченные в нечто вроде вечерних платьев, с огромным декольте и открытой спиной. Последнее, впрочем, имело сугубо утилитарное значение, судя по защищающим тылы нежданных визитеров, большим кожистым крыльям, растущим откуда-то из лопаток. Обе черноволосые, фигуристые и достаточно симпатичные, однако друг на друга, похожи недостаточно, чтобы без разговоров признать их родственниками. «Мы вовсе не хотели к вам подкрадываться и не замышляли ничего дурного. Это просто привычка». Алые глаза прекрасных дам не имели зрачков. А в прелестных ротиках между алыми губами виднелись длинные вампирские клыки. Льюи, возможно, был фаталистом и неудачником, приближенным к трону лишь за непоколебимую верность. Но он все же являлся истинным аристократом то есть плодом селекции многих поколений самых наглых и сильных воинов, захапавших себе кучу земли в личное владение и не согласных никому отдавать награбленные богатства. Его клинок, разумеется, зачарованный, лицу подобного социального положения носить в ножных обычную железку пристало ровно в той же степени, что и рубище бездомного вместо камзола. Свистнул в темноте подобно молнии, покрытой синеватыми разрядами электричества. Лезвие, сопровождавшее свой полет запахом амазона, остановилось в нежных женских пальчиках, так и не пробив кожи, заблокировавший удар голой ладонью кровопийцы. «О, ну хоть на этот раз высших послали, а не всякий сброд!» Чтобы сказать это совершенно безучастным и спокойным тоном, мне понадобилась помощь живого артефакта, просто взявшего мышцы лица и голосовые связки под свой контроль. Внутри же все просто кипело от бешенства. Эти неожиданные и опасные визитеры, являющиеся чуть ли не по твердому графику, да к тому же еще и ни разу не принесшие собой ничего хорошего, успели, мягко говоря, изрядно надоесть. Присаживайтесь, леди. Угостить простите некем, пленных сегодня не брали. Но если бы вы поставили меня в известность о своем визите, то обязательно оставил бы вам с обеда кентавра другого а куда уточнила все та же вампирша, не рискуя делать резких движений, так как охрана бывшего регента, окружившая нас с плотным кольцом уже взяла ее на прицел своих арбалетов противоборство льюис его противнике несколько изменилось теперь он пытался освободить свое оружие зажатое в цепких изящных пальчиках но дама выпускать лезвие меча не спешила справедливо полагая, будто новый удар она может и не заблокировать так удачно. А справиться с полученными от артефакта повреждениями будет сложно даже ее перенесшему смерть и трансформацию в нечто новое, обладающему одновременно свойствами живого и неживого организму. Хм, диванов или хотя бы стульев в радиусе досягаемости не наблюдалось. Только так и не проснувшиеся ученики Нет, идея посмотреть на реакцию молодой почти дриады, если на ней попытается комфортно примаститься нежить, конечно, интересная, но, пожалуй, лучше будет воспользоваться своей магией и создать для них подобие мебели прямо из земли. А хотя нет. Пусть-ка попробует устроиться удобно на плотоядных конечностях живого артефакта. Заодно и проверим, насколько они собственной головой, вернее, несколько противоположным ей местом, рисковать готовы. «Прошу!» Вышедшие сквозь щели в броне щупальца мгновенно удлинились, перевелись друг с другом и создали нечто вроде ажурной скамейки. Если бы не изредка пульсирующий материал, из которого она состояла, то скамья стала бы украшением любого парка. «Ха!» С надсадным хрипом Льюи все-таки вырвал оружие. Не исключено, правда, что ему поддались. «Мэтр!» «Я знаю, что вы возитесь с вампирами, и в эти дела не лезу, поскольку разбираюсь в них меньше, чем в никогда не читанных стихах тысячелетней давности. Но чего они делают посреди моего лагеря? Почему никто ни о чем подобном меня не предупредил?» «Вот и мне интересно», — пожал плечами я, мысленно обещая себе обзавестись на всякий случай серебряным клинком. «Двуручным. Ну, чтобы было чем бороться с новыми визитерами» который практически уверен, последует в ближайшем будущем. Да вы устраиваетесь, дамы, а не то, боюсь, это милое сидение само вас устроит. И тогда оно уже не будет таким комфортным. Подставлять шею под укус – дело для нас, конечно, привычное. Одна из вампирш, явно перебарывая себя, все же заняла предложенное ей место. А вот вторая устроилась у товарки на коленях. Видимо, полагала, будто так плотоядным конечностям живого артефакта станет сложнее до нее дотянуться. И, возможно, в случае чего она успеет удрать. Но не думала, что встретят нас так неласково. Наша госпожа, баронесса Скаледи, третья по старшинству среди детей ночи в Сиазалии, передает вам пожелания всяческих благ. Объект полон заемной силы, усваивание которой пройдет с незначительными потерями — Тотчас же среагировало творение древней тёмной магии, одинаково реагирующая при попадании в зону его досягаемости опытных магов или сильных волшебных существ. Рекомендуется немедленное поглощение. А вот не стоило на себя невидимость накладывать и за спиной моего гостя прятаться. Пожал плечами я, пропустив словословие от кровопийц и предложение о немедленном уничтожении клыкастых дам мимо ушей. «Ну чего от меня надо, а? Неужели Дети Ночи так напугались армии Вереи с ее злобными жрецами бога войны и вампироненавистниками из простых людей?» «Голозадый посланец Атеагана Клеста со мной не договорился, так послали пару смазливых мордашек». «Ну это, конечно, в правильном направлении ход, но предложение так называемого «союза», больше похоже на слегка завуалированное оскорбление, «меня не устраивает». «Мэтр, а еще одну скамейку не сделаете?» Льюи, видимо, тоже заинтересовался происходящим. Но пока, судя по всему, решил оставаться в роли наблюдателя. «Я ведь уже не молод, да и перенесенные за последние дни тяготы войны порядком утомили, чтобы на ногах длительное время стоять. Пришлось еще раз напрячь магического симбиота и изготовить еще один предмет мебели, на сей раз просто каменный». «Наша госпожа заинтересована в установлении между нами дружеских отношений несколько больше, чем проживающей в столице старейшина». Говорить продолжала лишь одна из вампирш. Вторая же старательно изображала из себя обычную диванную подушку. «И потому предлагает любую возможную помощь в борьбе с силами вторжения, надеясь, в свою очередь, на ответные хорошие к ней отношения и равноценную слугу в тот момент, когда это потребуется» и часто к тебе проглот с подобными визитами является», поинтересовался бывший регент, мгновенно сообразивший, что речь идет о деле государственной важности. Жаль, разумеется, разглашение информации, но с другой стороны. О сложившейся ситуации с теткой короля все равно имелось намерение поговорить. А он, хоть и куда хуже ее по всем без исключения параметрам, но принадлежит к фигурам того же класса. Бывает, Пожал плечами я с максимально возможным безучастным видом. Жизнь темного мага вообще полна всяческого рода искушений. Вот только мы их, в отличие от святых, предпочитаем не афишировать. Скажите, к вам разные доброжелатели, желающие получить за парочку подарков какие-нибудь преимущества или взгляд закона, направленный в другую от них сторону, никогда не заглядывали? А те, кто был, поголовно получали отворот-поворот? «Ну, теперь, будем надеяться, подобных просителей станет поменьше», вспомнил о своей долгожданной отставке аристократ. «А то здоровье у меня уже не то, всех шпионов, и в особенности шпионок, принимать. Это кого помоложе надо, покрепче». «Слишком расплывчатое», — обратился я уже к вампиршам, «но в целом интересно предложение. Предпочитаю иметь в договорах, неважно с кем, куда более четко прописанные условия». «Можете что-нибудь добавить? Или, как и предыдущие посланцы, начнете ныть, будто ничего не знаете, не можете и вообще вам приказали?» «Местоположение отряда, атаковавшего вас днем, как свидетельство наших самых лучших намерений, подойдет?» — проворковала та из которая, судя по всему, имела право говорить. «Остается лишь вопрос, зачем здесь тогда вторая?» «Ведь не могла же посланница знать заранее о том, что ей здесь понадобится подушка?» «Вполне», — подумав, решил я. «Обойти стороной кучу кентавров и одного дракона — достойная плата за то, чтобы пересказать королю и его тетке наш сегодняшний разговор, чего все равно не избежать. А попытку подкрасться ко мне так и быть простим. И заодно теперь будем куда более серьезно относиться к собственной безопасности» отслеживая не только наличие неожиданных визитеров, но и проверяя их количество, а также качество и подлинность. Думается мне, те допельганры у разведки верей далеко не последние. О да! Тон, которым это было сказано, заставил меня закрутить головой чуть ли не во все стороны одновременно, разыскивая кровожадного маньяка, всю свою жизнь гонявшегося за жертвами с топором, и теперь наконец-то нашедшего и опробовавшего на невезучем прохожем бензопилу. Такового в окрестностях не обнаружилось, а издал столь неподобающие для нормального человека звуки никто иной, как бывший регент. «Мы возьмем этих кентавров тепленькими, а уж потом повеселимся!» И, видимо, будучи не в силах выразить обуревавшие его чувства, залился счастливым безумным смехом. Посторонних воздействий на этого человека зафиксировано не было. Оказывается, я сам не заметил, как приказал живому артефакту проверить Льюи. Уж не зачарован ли он? Сколько их там? Какие подходы? схемы расположения часовых? Кажется, во время провальной обороны Принмута один из высших аристократов королевства обиделся на захватчиков на всю жизнь. Во всяком случае, на вампиршу он насел так, Будто это не они являлись здесь хищниками в качестве ежедневной добычи, рассматривающими людей. Причем отнюдь не только в переносном смысле. Бывший Регенс соскочил с каменной скамейки, переместился на живую, образованную конечностями моего магического симбионта, не обращая внимания на такие мелочи, как пульсация составляющих ее плотоядных отростков, и теперь, взяв в руки тонкие ладошки опешивших от такого напора клыкастых дам, выпытывал из них все до малейшей подробности местоположения противника дракон спит на голой земле или выкопал себе убежище территория хорошо простреливаемая а если с верхушек рядом расположенных деревьев есть ли место где можно было бы установить баллисту Кхе -кхе -кхе. прокашлялся я понимая что общение со мной дурно влияет на правящую верхушку государства они перестают бояться монстров привыкнув к присутствию относительно адекватному поведению придворного мага, который по многим внешним признакам может быть по праву отнесён к числу самых страшных чудовищ, известных местной науке. Простите, что отвлекаю, но, по-моему, идея ночной атаки несколько преждевременна. Люди вымотаны и изранены. Плюс лучники-дезертиры, если за ними ослабить наблюдение, просто разбегутся по дороге туда. «Зато кентавры видят в темноте не дальше собственного носа», — ухмыльнулся Льюи. «Они чуть ли не единственный народ, уступающий людям в остроте зрения, да к тому же поголовно страдают куриной слепотой. А что касается этих трусов, вернувшихся в строй...» «Мэтр, неужели ты не сможешь ничего придумать?» Внезапный обстрел лагеря этих нелюдей с последующей конной атакой, намечущегося в панике противника. «О, как долго о подобном оставалось только мечтать!» «Нам нужна победа, проглот! Хотя бы одна, хотя бы такая!» «Дамы, скажите мне главное. Если выйдем немедленно, то мы дойдем до них до рассвета. Ну же, не молчите! Я вам все отдам! Хотите камни драгоценные? В шкатулке как раз несколько неплохих рубинов, так подходящих к вашим глазам, завалялось. Хотите каторжников?» со столичными палачами у главы разведки, пусть и перебывшего, особое, можно сказать, доверительное отношение. «А вот торговаться вы совершенно не умеете», — одернул его я, понимая и принимая весомость озвученных доводов разбушевавшегося аристократа, на всякий случай сбрасывая лью из небес на землю и из живой лавочки на нее же резким толчком щупалец под зад. Тем более с нежитью. «Они согласны на все наши условия». Причем заранее и бесплатно, надеясь лишь на небольшую премию по итогам стычки, если последнее пройдет удачно. Иначе их госпожа, к которой вернутся с отказом от сотрудничества, будет крайне недовольна своими слугами и постарается придумать с неудачницам подходящее наказание. Фантазия же вампиров, насколько мне довелось узнать их племя, весьма бедная. Голодный паек, моральное унижение – полное или частичное выставление на солнечный свет. Вот и весь их арсенал воспитательных действий в отношении себе подобных, применяемый в зависимости от тяжести проступка и полезности подвергаемого наказанию. Физическую боль они не то чтобы не чувствуют, но боятся ее гораздо меньше всего вышеперечисленного. «Значит, слухи из столицы верны, и вы действительно имеете несколько слуг из числа детей ночи», задумчиво пробормотала посланница. Все же зачем с ней отправилась в путь другая кровопийца? Просто свитская, призванная подчеркнуть статус своеобразного дипломата? Охрана? Может быть, вообще подарок? И куда в таком случае мне ее прикажете девать? Вы говорили, Иоганн Клест уже предлагал вам нечто вроде союза. Рабов из нашего числа он обещал. Можете не отвечать. Больше у него, в общем-то, ничего хорошего и нет, кроме талантливой столичной молодежи. Моей госпоже не нравится подобное положение вещей, и спасибо, что ответили на его предложение отказом. Мадам, в голосе Льюи, желающего вернуться к прерванному обсуждению ночного налета на врага и успевшего услать с разнообразными поручениями уже половину своей охраны, взамен которой явился его личный маг, теперь оторопела взирающий на кровопийц и комкающий в руках комок светло-голубого пламени. Лязгнула сталь. «Где лагерь и как к нему пройти?» «Или я употреблю все свое влияние, а его, несмотря на недавнюю отставку, имеется еще немало, чтобы затруднить вам жизнь, ну или ее подобие?» «Лететь туда недолго, но движущиеся по земле люди и ведомые в поводу кони успеют добраться до цели лишь под утро», — ответила посланница. «Однако я не уверена, что подкрасться к ним удастся» прекрасно знающие о своей уязвимости в тёмное время суток вожди кентавров, привели с собой и небольшое племя гоблинов, служащие им разведчиками и сторожами. «Проклятие!» — проскрежетал бывший регент, не сдержавшись и хлопнув кулаком об собственную ладонь. «Мимо этих мелких поганцев смогли бы незаметно прокрасться рейнджеры эльфов, да и то не слишком большим числом, но уж никак не мы!» «Думаю, я сумею помочь», — подала голос ранее молчаливая подушка. И я наконец-то сообразил, почему она до этого хранила гробовое молчание. Свистящее, едва членораздельное бульканье и клокотание, явно являющееся средством травмы шеи, отправившей бы кого-то менее живучего, чем вампир на тот свет, создавало разительный контраст с соблазнительной внешностью кровопийцы. «Интересно, чем ее так зацепило?» что даже регенерация их племени оказалась бессильна. «Ведь моя сила — это не сладкий голосок или умение искать союзников?» Она, до того, остававшаяся едва ли не предметом обстановки, аккуратно сняла с себя товарку и, встав с предложенного ей плотоядного сиденья, как-то по-особому расправила свои крылья. Выглядывающая из-за облаков луна осветила их своими лучами, и на землю упала обширная тень куда более темная, чем мрак окружающей ночи. А затем начала стремительно увеличиваться и вытягиваться вверх, принимая гуманоидоподобные очертания. Спустя каких-то 10-15 секунд вокруг нас уже стояло десятка два черных силуэтов, узнаваемых женских очертаний, практически один в один повторяющих фигур обеих крылатых дам с алыми провалами на месте глаз. А их создательница, побледневшая до состояния полотна, залепила своей спутнице шикарную оплеуху, после чего осела на проворно подхватившие ее руки второй вампирши. «Что это такое?» – осторожно осведомился я, опутывая визитерж хищными конечностями живого артефакта и приставив посох к голове оставшейся на ногах кровопийцы со скоростью, на которую в принципе не способен был обычный человек. И, возможно, даже такая, как она, уже давно не относящаяся к роду людскому. Сила крови нашей повелительницы, сосудом которой мы стали. На щеке посланицы медленно проступала паутина сложных переплетенных между собою знаков, похожих скорее на оставленные злобной кошкой царапины, чем на привычные буквы. Одна из нас создает плотные тени, вторая может до наступления утра управлять ими. Без этого вы до своих врагов попросту не доберетесь. Да и в бою они помочь могут, хотя и уступают в силе обычным воинам, и, получив маломальски серьезные повреждения, начнут рассеиваться. Но просто передушить по очереди пару-тройку постов гоблинов-часовых сумеют, так как заметить их вовремя или тем более развоплотить смогут лишь шаманы, коих вряд ли будет много. Следовало бы догадаться особенно после знакомства с храмовыми воинами, использующими имеющиеся между ними кровное родство в сугубо утилитарных целях и интересах собственного культа. Перебрасывание сил между братьями и удаленное наблюдение доступно даже людям. Интересно, а на что тогда способны высшие вампиры, чьи способности наверняка являлись прообразом подобных фокусов? «Дамы», — слегка поклонился Льюи, — «вы меня заинтриговали». Не знаю, как проглот и его величество, а я лично обещаю вам при случае равноценную услугу с моей стороны. Пошел собирать своих людей. Мэтр, очень рассчитываю на благоразумие наших прелестных союзниц. Ведь мне понадобится каждый воин, а значит, охранять их станет некому». «Угу». Я покосился по сторонам, радуясь тому, что живой артефакт по-прежнему блокирует внешние проявления эмоций. «Стоять посреди толпы существ...» Больше похожих на демонов, чем на какие-то там безобидные тени. Было по меньшей мере неуютно. Хорошо, что ученики не проснулись. Ксента в плане чувствительности не сильно превосходит обычного человека. А вот его двоюродная сестра, видно, сильно устала, когда оживляла те деревяшки, иначе бы уже вскочила по тревоге. Помнится, из своего родного дома она, зашедшего туда некроманта, чуть ли не пинками выгнала. Хм... А вот с Филаримом и его клыкастой бандой общалась относительно нормально. Может, так она лишь к магам смерти относится? Ладно уж, я в деле. В качестве подтверждения сказанного пришлось убрать на место плотоядные конечности и оружие. Правда, с чего начать эту авантюру, особых идей не было. И вообще, хотелось треснуть кого-нибудь посохом по клыкастой башке, и, испалив для верности тела, отправиться спать до утра, когда вторую кровопийцу просто испарит солнышком. Пара минут ушла на то, чтобы растолкать графона и отдать ему все нужные распоряжения. Кого-то все равно надо будет оставить на охрану лагеря и раненых, так пусть лучше это будет моя охрана. Чем ее больше останется в живых, тем выше у придворного мага шансы самому не потерять голову. И ученики пусть досыпают. «Ксен без заряженных боевых артефактов бесполезен, а Симона, пусть для будущих битв, силы копит». «Так и будем стоять?» — нарушила вампирша молчание, установившееся после того, как все промежуточные вопросы были согласованы, а жутко недовольный четвертерг отправился будить подчиненных. «Представься сначала, а то имени твоего так и не услышал». В голове начала брежать какая-то идея, отдающая безумием, но способные неплохо подстегнуть энтузиазм войск, обладающих крайне сомнительной верностью. И, кстати, до какой степени эти существа тебе подчиняются? Медовица. Прозвище, определенно. Впрочем, мне все равно, ведь сам привык на проглота отзываться. У них нет личности, это просто наполненные магией волей заклинателя тени могла бы заставить их хоть друг друга обесчестить, если бы у них был хоть какой-нибудь пол. «Достаточно», — решил я, отправляясь в ту часть лагеря, где располагались дезертиры, а также солдаты, которые охраняли их от бегства или нападения на остальной отряд, заодно подготавливая уже хорошо знакомые чары усиления звука. «До того момента, как мы выйдем к лагерю противника, будешь мне немного подыгрывать в роли заградотряда». «Слушай, что тебе нужно будет сделать». Импровизация, в которой вампирши и ее теням отводилась без преувеличения, самая главная роль развивалась как по маслу. Сначала полусонные лучники, которых охрана все-таки успела растолкать, получили над головой мощнейшую световую вспышку, ненадолго лишившую их зрения. Тотчас же дезориентированных и напуганных людей, подгоняемых оглушительным рычанием, Сбили в одну большую кучу пары десятков очень хищно и опасно выглядящих женских теней, сейчас ведущих себя, как окружившие овечью отару злые волчицы. Шуметь, увы, приходилось самому. Творения магии кровопийц оказались не мы как рыбы. И даже медовица, управляющая ими с искусностью опытного кукловода, не могла тут ничего поделать. «Слушайте меня, бойцы!» Хорошая все же вещь у пальца живого артефакта, многофункциональная. В частности, сейчас они с большим успехом заменили мне трибуну, или вернее подъемный кран. Подняться на них над землей, зацепившись за ветки ближайшего дерева, и собрать на себе взгляды всех присутствующих оказалось проще простого. А чары усиления звука позволяли голосу разноситься достаточно далеко, чтобы не приходилось излишне сильно напрягать собственные голосовые связки. Сейчас вам выпала уникальная возможность поквитаться с вашими обидчиками, солдатами вереи, подленно павшими на нас днем. Теми, из-за кого вас считают последним отребьем, подлецами, забывшими воинскую присягу. Мы выступим в направлении их лагеря, обнаруженного нашей разведкой. Найдем их всех и рассчитаемся за все былые обиды. Конечно, кто-нибудь из вас, окончательно павший духом, может попробовать избежать грядущего боя и снова смыться из числа защитников Азалии. Что ж, остается лишь пожелать таким безумцам удачи. Лучники, до того беспрерывно гомонившие, тыча руками в окружившие их тени, или же в меня, висевшего высоко над землей, от удивления замолкли. Такого пассажа дезертира от придворного мага ожидали явно меньше, чем патриотических речей, или, скажем, надетого им на шее магического ошейника, обязанного оторвать голову в случае неподчинения. «Да-да, вы не ослышались. Удачи!» — продолжил свою речь я. «Она им крайне понадобится. Посмотрите налево, направо, на прелестную леди рядом со мной. Улыбнись, медовица, и крылья расправь. Есть ли здесь те, кто еще не узнал «Дитя ночи»?» Так и думал. Объяснить, кем являются милые дамы, окружившие вас со всех сторон, и чем, вернее, кем они питаются. Ясно. Не буду. Так вот, одну вампиршу я, как видите, накормил, хотя добавки она, думается, не откажется. А еще 20 пока вынуждены, глотая слюни, смотреть на такую толпу здоровых и сильных мужиков. И тот, кто рискнет хоть на шаг отклониться от полученных приказов, станет их законной добычей. Конечно, можно попробовать положиться на счастливое положение звезд на небе и быстрые ноги, но в ночном лесу, полном столь очаровательных, опасных и голодных созданий, очень бы не рекомендовал делать подобное. А тому, кто все же осмелится, еще раз желаю удачи. Без нее живым отсюда точно не выбраться. А теперь отставить разговоры. Построиться для получения амуниции и вперед. И помните, мы будем идти за вами следом.